Это происходило верно от чьих-то тяжелых шагов за дверью. Подымался и опускался чай в стакане на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом, в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку, на которых Турка курит трубку. Курит трубку. Это происходило верно от чьих шагов. Больная опять заснула. Женя слегла на другой день после отъезда Негарата. В тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика. В тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо, по поту, обсыпанная трудным красным перцем, который жок и ей веки и краешки губ. Ее донимало испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущением укуса будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней овсой, будто тонкая в седой волосок ее жальца осталось в ней, и его хотелось вынуть не раз и по-разному, то из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспламененного плеча, а то еще откуда. Теперь она выздоравливала, чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, передавалось на свой риск и страх какой-то странной своей геометрии, от нее слегка кружило и поташнивало. Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот Скоро становившихся неимоверными в стремлении сумерек принять форму площади, Ложащейся в основание этого помешательства пространства. Или, отделясь от узора на обоях, оно полосу к полосе прогоняло перед девочкой Широты, плавно как на масле, сменявшие друг друга, И тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала с первой штуки в паркете свою бездомность и пускало кровать ко дну, тихо-тихо, и с кроватью девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем. Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов. Это происходило от чьих-то шагов опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоих.